Глава шестнадцатая. Призыв демона. Оповещение старейших о готовности проведения ритуала для вызова демона много времени не заняло. Меня там ждали и приняли без каких-либо проблем. Все же старейшие, понимающие эльфы, возможно, они единственные, тот, кто действительно осознают всю сложившуюся ситуацию и пытается мне помочь. Договорившись обо всем, я вышел и направился обратно, попутно обращаясь к огненной. «Блин, как же это удобно, просто мысленно обратиться к кому-то, зная, что тебя услышит А я ведь уже привык к этому. Огненная, слышишь?» «Чего тебе?» — пробурчала она. «Я отлучусь часов на пять. Ритуал будет в полночь. К этому времени я уже вернусь. Ты хочешь на нём присутствовать?» «Хм... Думаю, нам лучше не пересекаться с демоном. Мало ли что произойдёт. Но я буду поблизости. Если что, просто позови. Хорошо. У меня есть план». Действительно безумный. Но, по-моему, только такие у меня и срабатывают. Выйдя из игры, первым делом я полез в интернет для поиска экспресс-доставки современной капсулы. Несколько известных компаний занимались оказанием подобных услуг, но одна из них меня просто поразила. А если быть точнее, то удивили их заоблачные цены. Что же за услуги они там предоставляют за такие суммы? А я-то уж думал, что со своими 10 тысячами долларов я смогу что угодно себе позволить. Как же я ошибался. Но все оказалось не так плохо. В среднем стандартные капсулы повышенного комфорта примерно так и стоили. С доставкой и моментальной установкой. Разве что за срочность придется еще немного накинуть сверху. Но это уже погода для меня не сыграет. Позвонив по указанному телефону, меня обслужили просто на профессиональном уровне. Да уж, люди знают, за что получают такие деньги. Всё было быстро, чётко, понятно, у меня даже не оказалось лишних вопросов. Закинув штуку баксов, которая у меня оставалась на моём счёте, мой заказ поступил в работу. Итак, через два часа ко мне уже приедут. К этому времени необходимо перевести остальные золотые из игры в реал. Хорошо, что данная процедура уже давно налажена, и, как правило, проблем с подобным не возникает. Закончив со всеми подготовительными мероприятиями, Я выдохнул. Отлично. Теперь можно и перекусить. Да и душ принять не помешало бы. Блин, прибраться что ли в квартире? А то стыдно как-то. А вот поспать хотя бы немного я, видимо, уже не успею. Но как бы не так. Сделав все менее чем за час, я не заметил, как трубился прямо за столом. Меня разбудил телефонный звонок. — Корпорация Кисараги. Добрый вечер. Мы подъедем к вам в течение десяти минут. А-а-а. Ещё в полудрёме я не сразу понял, кто и откуда мне звонит. хорошо спасибо, буду ждать. Я быстренько умылся, чтобы взбодриться, и в предвкушении ждал. Моя новая капсула. Неужели? Не думал я, что когда-нибудь смогу себе позволить такую роскошь, тем более сам. Через пятнадцать минут в мою дверь позвонили, Открыв, я увидел на пороге двоих мужчин-доставщиков в одинаковой черной форме, и за их спинами пряталась миниатюрная девушка, которую я и разглядел-то не сразу. М -м -м. А я и не думал, что среди установщиков может быть девушка, хотя какая разница. «Здравствуйте, прошу, будьте как дома», — неуместно пошутил я. «Ага, да. Это не займет много времени», — произнес мужчина, одевая бахилы и проходя в квартиру. «Куда устанавливать капсулу?» «А вот можно прямо на место старой», — указал я рукой на своего ветерана. «Старую забирать?» — спросил он. «А? В смысле?» «Ну, старую выносить на утилизацию? Или вы сами?» эм, «Да не надо, спасибо, я сам потом разберусь». Ответил я, подумав, что не хочу вот так просто выбрасывать своего давнего боевого товарища. Пусть останется мне на память. Да и вообще, если уж на то пошло, думаю, его можно и продать кому-нибудь. «Хорошо». Они незамедлительно приступили к замене. Разговаривал в основном только этот мужчина, девушка же пока просто ожидала и постоянно отводила взгляд, пытаясь не пересекаться со мной. В какой-то момент для меня стало делом принципа поймать ее взгляд на себе, так как я точно чувствовал, что она смотрит. Но, блин, ловкая какая. Как бы я украдкой не пытался неожиданно застать ее врасплох, у меня все никак не выходило. — Готово, можно приступать к настройке, — произнес мужчина. После этого девушка подошла и при помощи специального устройства начала производить какие-то манипуляции. Хм, а при установке моей старой капсулы ничего подобного не было. Хотя вообще-то время не стоит на месте, технологии развиваются, так что ничего удивительного в том, что я вижу что-то впервые. Спустя минут 10 девушка тихонько произнесла «Готово». «Можно запустить тестовый режим», — обратился мужчина, чтобы сразу проверить и убедиться, что всё в порядке, пока мы ещё здесь. Но если вдруг произойдут какие-либо сбои, звоните нам в любое время. Хотя конкретно в нашей работе еще ни разу ничего не случалось. Мне стало слегка неуютно при ком-то залезать в капсулу, но испытать ее действительно стоило. Забираясь внутрь, первые мои мысли были «офигеть, как удобно». По сравнению с этим чудом, моя предыдущая капсула словно деревянный гроб. Конечно, я ни за что бы не расщедрился бы себе на такую роскошь, если бы этого не требовала ситуация. Но оно и к лучшему. Пройдя тестовый режим, я был невероятно доволен, и, по всей видимости, это было видно по моему лицу. «Ну, смотрю, всё в порядке?» — обратился ко мне мужчина. «Ага, спасибо большое за оперативность». «Да не за что». «Ну ладно, не будем вас отвлекать, а то вам, наверное, не терпится уже опробовать её в сотне граней». «Э-э, а как вы узнали, что я играю в эту игру?» — удивился я. «Ой, тоже мне новшество». «В ней сейчас все играют, даже я пробовал. А вот у Лины там, кстати, даже очень неплохие успехи», произнёс он, указывая на девушку. «Я бы сказала она там популярна. В сильнейшем клане состоит», словно хвастаясь, продолжил он. После его слов, по её взгляду, стало понятно, что она хочет его придушить. Но при этом так ничего не произнесла. «Ой, а что ты стесняешься? Хоть с людьми пообщайся. А то раз в месяц вылезаешь из своей капсулы, Она у нас занимается выявлением различных багов, но сдаётся мне, что в последнее время ей просто полюбилось играть в сотня граней». Вот и зависает там сутками». «А, понятно. Ну ладно, ещё раз спасибо. До свидания». «Ага, бывай. В сильнейшем клане, значит. И мы, получается, из одного города с ней. Интересно, кто она? Всё-таки такая миленькая. Но как бы то ни было, сейчас то не имеет значения, Мне действительно пора протестировать мою новенькую крутую капсулу в игре. Когда я загрузился, естественно, никаких изменений я не почувствовал, но появился я в сотне граней с довольной улыбкой на лице. Итак, что мог, я сделал. Максимально подготовился к предстоящему ритуалу, теперь остается лишь надеяться, что все получится. Подумал я, выходя из своих покоев, откуда забирал один из артефактов, про который уже давным-давно забыл, Но, видимо, его время настало. Надеюсь, я не ошибся и правильно понял его предназначение. «Ты готов?» — услышал я вполне уже ожидаемый для себя вопрос от старейшего, когда зашёл к ним в помещение. «Разве можно быть готовым к подобному?» «Готов!» — ответил я, также вполне ожидаемо. «Тогда отправляемся». Шли мы по всё той же дороге с тем же сопровождающим, Но что меня крайне сильно удивило, мы точно сворачивали совсем в других местах. Путь к алтарю был другим, хотя в итоге мы вышли в то же самое место. Удивительно, это что-то вроде меняющегося лабиринта? Интересно тогда, как сам сопровождающий находит дорогу? Наверное, он знает какой-то секрет. Все уже практически готово. Сейчас мы начнем призыв демона. Встань в середину. Эм, а можно узнать, для чего мне туда вставать? Уточнил я. — Чтобы обозначить, что именно ты призвал к демону. Не беспокойся, никаких жертвоприношений тут не будет, по крайней мере, по нашей воле. — А, ну спасибо и на этом. — Так а что ты хотел? Нам неизвестно, чего ожидать от демона. Дождавшись ровно полуночи, мы приступили. Старейшие начали проведение ритуала, который точно отличался от моей реинкарнации, но в целом сейчас, как и тогда, я ничего не понимал. Лишь почувствовал изменения в пространстве. А потом, спустя какое-то время, неожиданно стало светло, даже слишком для ночи. Луна словно бы стала гораздо больше и озарила все пространство непривычно ярким светом. И к нам откуда-то с неба спустился внезапно появившийся демон. «Демон лунного царства, Абаркхар», — прочитал я его имя. «Неужели получилось вызвать того же самого, которого я встречал? Удивительно». Я ощущал исходящую от него невероятно пугающую силу, от которой начало слегка поташнивать Мое сердце бешено заколотилось. — Как же неумело вы решили позвать меня! — начал он говорить голосом, проникающим в само сознание. Эльфы настолько обмельчали. Не почувствуя я тут кое-кого омерзительного, никогда бы ни за что не отозвался бы. Все это произносил он, смотря на луну. «Ты?» Абарк Хар повернул голову в мою сторону, будто всматриваясь. Казалось, он не мог вспомнить или же поверить. Старейшие в это время изображали каменные статуи. Они боялись даже пошевелиться. «Неужели ты тот наглый человек, который считает себя самым умным?» — продолжил демон. «Не могли бы вы нас оставить?» — обратился я к эльфам, делая им одолжение. «Пусть лучше уж уйдут, раз им так тяжело рядом с ним находиться». «Да и тем более, если вдруг что-то пойдет не так, смерть старейших я себя не прощу». «Я позвал тебя», — стараясь смотреть демону в лицо, на котором не было глаз, продолжил говорить. «И я хочу заключить с тобой сделку». «Сделку, говоришь?» В его голосе звучало явное недовольство. «Кажется, мы уже заключали одно. И хоть ты вроде бы и выполнил ее условия, я чувствую себя обманутым». «Я выполнил все, что обещал, и помню, для чего вы хотели освободить Титана. Но это уже ни к чему». «Я знаю», — перебил он меня. «Меч все еще у тебя?» «Да». «Что ты хочешь, недоэльф?» «Недоэльф? Так меня еще не называли. Вообще-то я единственный в своем роде сапфировый эльф. «Что я хочу?» «Я хочу обмануть время», — ответил я. «И для этого мне необходимо попасть в лунное царство. Я должен стать сильнее за короткие сроки». «Ага. Но с чего ты взял, что я стану помогать тебе?» Приблизившись на шаг, произнес демон. «Я и не думал, что это будет просто за спасибо. Я же сказал, что хочу заключить сделку равнозначную». «Ты отдашь мне меч?» «Нет», твердо ответил я, «меч останется при мне». «Что? Как ты смеешь?» «Жалкое создание!» С этими словами он моментально переместился ко мне и, схватив за шею, поднял над землёй. «Быстро! Как же быстро!» — подумал я. «Я бы мог тебя сбросить с этой скалы. Но не думай, что за свою наглость ты так просто отделаешься. Я бы мог убивать тебя самым жестоким способом каждый день. Но даже этого будет недостаточно. У меня есть кое-что получше». «У меня тоже кое-что есть!» — прохрипел я. «Отпусти меня, и останешься жив!» Что? Ха, -ха, ха Ты действительно странный и крайне глупый. Что ты несешь?» «Теперь ты точно умрешь. Не рассчитывай больше ни на какие сделки». Боевой транс, вторая ипостась, маска тени, гравитация, щелчок, какого тени — все эти умения я применил мгновенно и практически одновременно. Конечно, для него это ничто а мне нужна секунда, даже меньше. Я достал шкатулку, которую получил уже очень давно после победы над Стражем Земель Цвета Стали. Точно такую же, ну или очень похожую, я видел в руке Уруама, когда он пришел на бой против огненного духа. По моим догадкам, туда можно заточить кого-то очень могущественного. Надеюсь, с демоном это тоже может сработать. «Я могу стереть тебя. А могу отдать тебе этот артефакт». Отступив на шаг, произнес я, «Ха-ха, жалкий блеф! Ты хоть знаешь, что это такое? Тебе точно не хватит сил использовать его!» Ты снова допускаешь ту же ошибку, недооценивая меня. «Можем, конечно, проверить, но зачем? Я отдам тебе шкатулку. И так уж и быть, раз я сам прошу о помощи, то в будущем убью Бога, на которого ты укажешь пальцем. Это послужит вам хорошим началом, если вы решитесь на войну». «Но меч останется у меня», — решил я дальше гнуть свою линию. «Сотрешь меня? Убьешь Бога? Ты кем себя возомнил?» «Тем, кто не прощает своих врагов. Вроде бы мы еще не успели ими стать. Так что, думаю, можем и договориться. Я всего лишь хочу попасть туда, где уже был однажды. Разве это что-то сложное для тебя?» «Для меня! Уж я-то знаю свои силы и возможности, в отличие от тебя». На меня резко начала давить его аура. Думаю, он хотел заставить меня склониться или же и вовсе сжаться калачиком. Многие бы, наверное, от подобного сами сбросились бы со скалы. Но возросшая сила духа дает о себе знать. Я устоял, не дрогнув. «А знаешь что? Я готов отдать тебе шкатулку прямо сейчас и не отправляться в лунное царство», — удивил я демона. «Если ты убьешь кое-кого для меня». — Зачем нам идти какими-то непонятными тропами? Можем ведь и проще поступить. О, могущественный Абаркхар! Уничтожь обладателя короны императора, короля Урбрика! И дело с концом!» Демон молчал. — Хм, так я и думал. Тогда я сам. — Сам? Сам говоришь? Его величественный голос сменился на шипение. — Ты не ведаешь, о чем молвишь. В твоей голове, видимо, пусто, так как ты еще не встречал по-настоящему серьезных противников. А вот тут я тебя разочарую. Я постоянно противостою лишь могущественным существам. И, как видишь, я еще живой и проигрывать в этой войне не собираюсь. м м аура пропала. А знаешь, я отправлю тебя в лунное царство. Мне стало интересно, что ты хочешь сделать и как собираешься противостоять богам. Но дело даже не в этом. Гораздо больше я хочу проучить тебя за твою наглость. Если ты думаешь, что попадешь в милое местечко, где тебе будут несказанно рады, то очень сильно ошибаешься. Хочешь стать там сильнее? Тебя сожрут и не подавятся. Это место не для слабаков, и существовать там способны лишь сильнейшие запомни мои слова». А когда ты станешь умолять меня о помощи, чтобы вернуться обратно, я лишь посмеюсь над твоим обезобразным телом и, возможно, смилуюсь над тобой, прикончив. Но плату ты и так знаешь. Готов отправиться в свой персональный ад. «Ха!» — улыбнулся я. «Именно для этого я и вызвал тебя. Отправляй меня туда, где время медленнее всего течет относительно этого мира. Есть такое место». Если сравнивать с вашим пространством, то тут время и вовсе практически стоит на месте. Но и плата будет соответствующей. — Конечно же, помимо твоих жизней... — Жизней? — удивился я. — Что ты имеешь в виду? — Да ничего такого, все просто. Тебе точно не выжить там. Ты будешь умирать раз за разом, так и не добившись ничего. Но плата другая. — Раз уж ты замахнулся на богов... «Ты убьешь всех, кого потребуется, даже если это будет твой собственный покровитель». «Нет, мы договаривались на одного бога», — возразил я. «Мы еще не договаривались, или так, или никак. Троих! Я убью троих светлых богов. Именно же они для вас и представляют главную угрозу и препятствие», — ответил я. «Надеюсь, в настоящем среди них нет таких же могущественных богов, как в свое время был Руам» троих говоришь ха, -ха, ха ну хорошо этого будет достаточно но осталось еще одно условие демон хищно улыбнулся ты не вправе от него отказаться если ты конечно уверен в своей силе ссказанных тобою таких громких словах я слушаю если ты не справишься с убийством богов тогда отдашь этот меч нам но все в твоих руках докажи что достоин Достоин его носить.